Глава четвертая. Игорь Кое-как выставил братана из своей квартиры. Тот ворчал, мол, я очень изменился и вообще обабился, будто фраза «Ведешь себя, как девчонка» могла меня оскорбить. И почему это вообще оскорбительно? Прекрасная половина человечества давно должна считаться сильным полом, ведь именно она с легкостью терпела боль, а также могла создать, вырастить и родить нового человека. Мог ли это мужчина? Нет. И иногда мне казалось, что некоторые мужики именно из-за этого и бесились. Но доказывать тому, с кем я год не виделся, а лучше бы еще столько же не виделся, было бесполезно. Поэтому я не стал тратить свои ресурсы. Я не был подвластен всяким романтическим штукам но давно мечтал о прекрасной спутнице жизни. В последний раз у меня были серьезные отношения еще в университете, но мы расстались по обоюдному согласию. У обоих прошла искра. Так бывает, прошло почти пять лет. С тех пор я посвятил себя учебе и работе, добился карьерных высот, купил собственное жилье и переехал в него. Три комнаты недалеко от центра нашего мегаполиса — Пожалуй, это отличный результат, но все эти достижения не сделали меня счастливым. Мне хотелось любви, особенно каждую весну, когда таял снег и природа расцветала и пахла. Пожалуй, я был тем самым мартовским котом, который отчаянно жаждал найти ту самую. Даже экспериментировал с сайтами знакомств но быстро понял, что это не то место, где можно построить серьезные отношения. По крайней мере, не для меня. Новенькая соседка, если честно, меня взбудоражила. Красавица была в моем вкусе. Сначала я думал, что рыжая ведьма пришла ко мне из видения. всловил специфическую белочку, так сказать. Но Кристина заявилась на следующий день и доказала, что реально. Рыжие волнистые волосы, голубые глаза, озорные веснушки, вздернутый носик. Пожалуй, она еще долго будет сниться мне ночами. И ее характер, то, как за словом она в карман не полезет, то, как поставила на место моего двоюродного братца, заслуживала отдельного уважения. Жаль, правда, что у нее был молодой человек, не имел привычки ухаживать за той, Кто уже выбрала другого? Наладить отношения с ней мне все-таки хотелось. Мы как-то неправильно начали с громкой музыки и ссоры с моим братцем-недоразумением. Предпринял попытку, позвонив ей в дверь. Никто мне не открыл. Пожал плечами, видимо, ушла гулять или вовсе занята со своим возлюбленным. Почувствовал небольшое разочарование. Не к ней, а к своей жизни. Мне действительно хотелось любви. В нашем обществе существовали неуместные стереотипы, что мужчины не могут этого хотеть, что любовь и брак нужны только мужчинам. Между прочим, современные ученые доказали, что женатые мужчины жили куда дольше холостых. В воскресенье вновь предпринял попытку поговорить с новыми соседями. Но мне вновь не открыли. Отложил эту затею, тем более мне нужно было выспаться перед важным созвоном. Понедельник, день тяжелый. Вдвойне тяжелый, когда ты замдиректора, и тебе нужно решить несколько важных вопросов, касаемо новой и очень важной сделки. Моим планам не суждено было сбыться. Я проснулся по двой соседней музыки. Глянул на время в семь утра. Морщусь. «Я ведь мог поспать еще часа два, как минимум. Ехать никуда не надо. Созвон можно провести и из дома, но...» Накрываю лицо подушкой. Но музыку все еще слышно. Резко встаю и понимаю, что новая соседка решила устроить утреннюю дискотеку. Мне в отместку. Накидываю на себя халат и иду разбираться. В этот раз Кристина открывает мне дверь. Смотрю на нее зло... И замечаю на ней симпатичную пижаму в сердечках. Ее волосы растрепаны, а сама она выглядит довольно мило. Даже злиться становится сложно. Ровно до того момента, как она открывает рот. — Что, соседушка, неприятно рано просыпаться от чужой музыки? И этим самым она объявляет мне настоящую войну.